Эпилог Никита Романович Брилинг, 37 лет из дворян, главный инженер Балтийского моторного завода Фреза, был задержан в связи с предумышленным убийством подданного Германской империи Джонатана фон Рейнсмана и товарища, управляющего Петербургским филиалом предприятия Нобель Русский дизель Йогана Тернуда, случившимся 10 июня сего года в инженерной мастерской означенного завода Фреза. Слова полицейского чиновника упали с неумолимостью Герьятины. Десять лет назад молодой сэр Бриллинг наверняка бы произнес в ответ пламенную речь про сатапов и душителей свободы. Ныне он повзрослел и передал жизни всякого. А еще помнил, на что способен худой высокий старик с неизменной сигарой в углу рта. Поэтому, когда от нечаянного резкого движения гостя под полой сюртука обнаружился рукоять револьвера, Николай отбросил колебания. Нет сомнений, перед ним тот самый молочек, что в 1902 году застрелил Тринклера, не пожелавшего загубить русские моторы в угоду Дизелю и Нобелю. С тем ли субъектом на пару он шантажировал бедного Густова 12 лет назад неведомо. Однако предложения гнусны и подлые. Пара мерзавцев пожелали остановить моторный прогресс в России, отдать им чертежи новейших механизмов и звонить Николая в Германию. В 1904 году небогатый и неизвестный инженер, только из Германии, вернувшийся и с подозрением относящийся к моторостроению на родине, наверняка бы иначе отнесся к идее продать изобретение и снова отправиться в Берлин за приличную мзду. Только за 10 лет многое изменилось, и в первую очередь он сам. Бриллинг, невоинственный по природе своей, вдруг отчетливо вспомнил январский морозный день, храпящий от быстрой скачки гвардейскую лошадь и образцового красотца офицера, заносящего палаш над Уайской Менделеевым. В жизни случаются времена, когда нельзя раздумывать, а нужно действовать немедленно. Тем более отставной германский адмирал даже не думает скрывать подлинное имя. Он уверен, что ему все сойдет с рук, как и 12 лет назад. Откуда уверенность? От револьвера на поясе, капиталов банке или кайзера за спиной? Не уверен, господа, что могу сразу ответить на ваши предложения. Хотя, признаюсь, они заманчивы и весьма. осмелюсь показать вам одну задумку, неприменимую в России из-за ее отсталости. «Коли вас заинтересует, можем договориться». С этими словами Николай начал рыться по столам, изображая рассеянность, простительную талантом. Пожилой толстяк спокойно ждал. Однако Рейнсман напрягся, что не укрылось от инженера. «Вот», — жестующий произнес Блинк, которому ощущение смертельной опасности приводило артистического дара. Он поднял на столешнице ничего не значащую бумажку, а особая система подачи топлива в цилиндр. Вытаскивая второй лист, уронил связку ключей, грохот которых скрыл звук взводимого курка. «Простите мою неловкость, господа, вечно некогда навести порядок в бумагах». Николай выстрелил в адмирала, через третий лист ударил по курку и снова нажал на спуск, опередив жертву на долю секунды. Джон Малыш верно промазал впервые за долгую бандитско-морскую карьеру, что не мудрено, когда в груди сидит пуля, а вторая разрывает гортань. «Вы... Вы ответите?» Промотал посланец Нобеля, с узусом глядя на упавшее тело, разрешив тем самым последние колебания Брилинга. Все-таки безоружного убивать неприятно. Петр Александрович Фрезе, с легким испугом косясь на потек крови из-под закрытой двери в конструкторскую, осторожно обратился к полицейскому. «Позвольте выступить поручителем господина Брилинга. Я человек обеспеченный, благонадежный, имею имущество, чтобы ответить». «Никак не могу», — отмахнулся дознаватель. Пусть господин следователи решают, держать под стражей, а ли выпустить под залог. Слишком знаете ли тяжкое деяние в положении о наказаниях выходит на решение прав и состояний, так что выпускать не в моем праве. Петр вот Александрович, лучше адвоката найдите мне опытного, без него никаких показаний не дам и не подпишу. А это вы право зря, находился глазки господин из соскного департамента. Быть может, развались бы на месте, не стали бы дело городить. Брилинку прямо качнул головой. «Верить в полицейские сказки верный путь во Два трупа, один из которых иностранного подданства, порождают слишком громкое дело, чтобы его замять, разобравшись на месте. Задержанного увели Директор завода, не теряя времени на присяжных поверенных, помчался за покровительством к совсем другим людям. На следующий день, в присутствии судебного следователя, титулярного советника Владимира Павловича Вознесенского, некогда участвовавшего в деле об убийстве инженера Тринклера, В анатомический театр зашел пожилой моряк в форме капитана второго ранга с очень темным лицом и с седыми курчавыми волосами на мелко трясущейся голове. Служитель откинул простыню с длинного худого тела. Мулат постоял с минуту. «Вы видели ранее усопшего?» — нетерпеливо дернулся следователь, который чрезмерное внимание к данному делу до крайности раздражало. «Так точно!» — моряк положил руку на лоб покойнику. «Вот и свиделись, Джон!» «Кто это?» Высший капитан русской подводной лодки «Щука» Джон Рейнс, уйдя с какой именно недоверия судейский заполнить протокол опознания, он добавил. «Лет сорок назад я по его приказу сбросил Финский залив великого князя Константина Николаевича, генерал-адмирала русского флота». «Этот бред протокол заносить не буду», — тихо промотал следователь. Он судал подводнику бумагу и перо. «Опознан, как Джон Рейнс, бывший офицер подплава. Подпишите здесь, будьте любезны». Вернувшись к себе, он застал посетителя совершенно не из тех, кого можно заставить ждать или которому в чем-то отказывать, ссылаясь на дурацкие запреты уставы уголовного судопроизводства. «Простите, ваше императорское высочество, обвиняемый содержится в полицейском участке и подлежит приврождению в тюрьму до суда». Получив в ответ молчание и иронический взгляд, Вознесенский терапеврился к телефону, накричал на барышню за нерасторопность и объяснил подошедшему к аппарату полицейскому чину, что, если ли Бриллинг не будет в сей же час доставлен к нему быть начальнику полиции городовым. Осумывшийся после бессонной ночи и инженер появился под густейшими очами настолько быстро, что, казалось, полицейский участок находился в соседнем здании с судебным установлением. Николай Романович, с вами изволят беседовать его императорское высочество великий князь Петр Николаевич, торопливо промотал следователь, в душе проклиная себя, что тот день не сказался больным а Бриллинга раздирали другие чувства. Понятно, что Фрезе не к стяпчему побежал, а запустил защиту у покровителя главного инженера и главного пренетраторного управления военного министерства. Совсем недавно бывший эсэр метался в сомнениях. Прикончить ли великого князя заодно с царем во время показушных испытаний танков в Гатчине или в живых оставить. Лет десять назад не принял бы руку помощи ни у кого из правящей семьи, даже срываясь в пропасть на камни. Почему же сейчас совсем не против, если родственник Николая Кровавого вытащит его из тюрьмы? Повзрослел, поумнел или, что гораздо хуже, изменил себе и своим убеждениям? Николай Романович, — прервал его терзание, великий князь, — расскажите, как погибли те двое в вашей конторе? Обвиняемый покосился на халуйское лицо титулярного советника и решил уцепиться в заброшенный спасательный круг. Ко мне зашли двое пожилых людей по описанию, как две капли воды, похожих на убийц Густоа Тринкера в 1902 году, отказавшегося загубить русские моторы в угоду германскому изобретателю Дизелю и русскому заводчику Нобелю. Мне предложили саботаж, а затем переезд в Германию обещали 200 тысяч марок. Я опасался за свою жизнь, открыл ящик и взял револьвер. Когда фон Рейнсман потянулся к оружию, я выхватил анаган и выстрелил в него, он в меня». После второй пули, попавшей ему в горло, Рейнсман упал, а второй господин сунул руку под сюртук. Понимая, что они пришли убивать меня, я что у него также спрятан револьвер или браунинг. Поэтому в третий раз выстрел и попал ему в глаз. Великий князь принялся к Вознесенскому. «У вас есть еще вопросы?» «Нет, но, ваше императорское...» «Даже мнение юристу, очевидно, господин Блинк оборонялся». «Дело важное. Иностранный подданный нельзя спешить». Владимир Павлович, в князь, князя нечто железное. Предприятие Фрезы выполняет важнейший военный подряд. Если из за ваших фантазий господин Бринк через полчаса не будет на заводе, пеняйте на себя. Великий князь посмотрел с минуты на пантомиму рыба. Следователь открывал и закрывал рот, но не осмелился возразить. То, что вы накропали о Рейнсе, потрудитесь передать корпусу жандармов дело об убийстве Твинкера. Князь встал и, желая поставить последнюю точку, вернулся к Брилингу. «Николай Романович, нам по пути. Мотор ждет внизу. Составите компанию». Инженер Красноречиво глянул на Вознесенского, который торопливо подтвердил «Все в порядке. Не извольте беспокоиться». «Полиция у меня изъяла часы и бумажник. Все непременды вам доставят на дом. Ваше императорское высочество судейский поклонился, затем беспоклонно добавил «До свидания, господин Бриллинг». «Прощайте, господин титулярный советник». На широкой лестнице храма правосудия, сбегавшей к парадному входу, князь неожиданно заявил А ведь это произвол и беззаконие, да, Николай Романович, быть не должно, что родственник императора так запросто надавливает наследователя осуждать убийцу из-под стражей, ровно так же незаконно держать в тюрьме невинно осужденного. Революционер споткнулся на ступеньке и схватился за перила, дабы не скатиться вниз идущий с ним августейший субъект последний человек от которого можно ожидать подобных реплик спасибо ваше императорское высочество у дворца фемиды Петр николаевич сдал душу губы на руки макару и фрезы адмирал похитил освобожденного заявил что брилинку незамедлительно надо домой поесть помыться и переодеться в авто отгородившись от водителя перегородкой, первым делом спросил Оренси. я лично с ним никогда не встречался однако она слышал что он изрядный стрелок. «Как же вы его сподобились опередить?» Прикрылся чертежом и выстрелил первым, бумагу с обугленной полевой дыркой и взорвал клочки до вызова полиции. «Второго негодяю, чтобы не осталось свидетелей», — заключил адмирал. «Решительный человек, Николай Романович». «Позвольте предположить, великого князя именно вы уговорили приехать?» «Не стану отпираться, и благодарить не нужно». Мой покойный друг Александр Берг завещал мне присмотреть за прнеходным делом в России, когда уйдет в мир иной. Потому вы и Ипполит Романов всегда под моим надзором. А дела нынче такие, что пороком охрану представлять. Рудольфа Дизеля денежные тузы убили без малейших колебаний, как стал неугоден. Утопили в ла без лишних слов. На этом история со смертью отставного германского адмирала фон Рейнсмана закончилась а немецкий посол удовлетворился отчетом об обстоятельствах гибели кайзерского подданного. Совсем иначе отреагировала Австро-Венгрия на убийство человека, у которого охрана была и не из последних. 28 июня 1914 года боснийский серб Гаврила Принцип, отправленный в Сараево по приказу Драгутина Дмитриевича, Аписа, увидел медленно разворачивающееся авто из кортежа эрцгерцога Франца Фердинанда. Если бы сербский националист продолжал пожевать только что купленный сэндвич, либо водитель развернул авто на квартал раньше, пол дальнейшим трагическим событиям появился бы, вероятно, намного позднее. Вряд ли бы Великая война началась ранее 1915 года. Однако, недогрызенный бутерброд полетел на мостовую, а горе-патриот пальнул живот герцогине Софии Гогенберг, жене эрцгерцога, и в шею самому францу Фердинанду. Дознание добыло доказательство вины Аписа в подготовке к убийства, убийству, и власти австро 23 июля потребовали расследование на землях сербского королевства, а также выдачи, причастных австрийскому правосудию. Сербия сочла это умолением суверенитета и отказала. австро приступила к мобилизации армии для вторжения. Император Вильгельм заверил, что Германия не оставит австрийского союзника без поддержки. 27 июля его императорское величество Николай II изволили побрецать оружием, объявил частичную мобилизацию против Австро-Венгрии. Масштабный вины с Германии русский великий стратег и дипломат рассчитывал избежать. Отправив 29 июля Кайзеру телеграмму с предложением передать автосервский вопрос на Гаасскую конференцию. В качестве ответа получил ЛОП 31 июля немецкий ультиматум с требованием прекратить мобилизацию, а отступить не позволила векодержавная гордость. 1 августа британский министр иностранных дел с порядочностью и честностью изделий присущими этой нации и ее правителям пообещал Германии проигнорировать английские обязательства перед Россией, если Кайзер ограничит свои аппетиты русскими землями и не тронет французов. Германская империя объявила войну Россией. В этот судьбоносный день 1 августа произошло ключевое событие, превратившее пока еще местный конфликт во всеевропейскую войну. Французский президент и правительство, прекрасно понимающие, что любые британские обещания и договоренности никогда не стоили дороже бумаги, на которой записаны, решили не доверять судьбе республики слепому случаю. Франция, опасаясь немецкого вторжения, приступила к всеобщей мобилизации, чем фактически вступила в войну. Германия начала войну против Бельгии и у в Люксембург, столь маленький, что для официального объявления войны княжеству Уильгельма не нашлось чернил. После этого Британия, не считавшая возможным допустить победоносное шествие кайзера по Западной Европе, также вмешалась, по войска, во Францию. а что венгия объявила войну России. Мелким, но неприятным ударом в спину стало присоединение Болгарии к Австро-Германскому союзу. Болгарский король считался истону обиженной результатом Балканской войны. По России разнесся бабе плач и стон, кормильцы отрывали от семей и посылали на войну. В дворянских семьях проводы офицеров происходили чинно, но не менее драматично. «Петр, опять уезжаешь?» «Третья война за семь лет, Господи!» По прекрасному лицу ее императорского величества Фрейлины Ольги Михайловны скатилась едкая слеза. Генерал-майор Петр Николаевич Урангель, отряженный на юго-западный фронт распоряжения Брусилова, обнял жену. «Сама же, горишь, третий, вернулся же!» И в четвертый и пуля дура минует. Бог даст. Ольга промолчала. Как женщина образованная, пусть от военной политики далекая, она понимала слишком многое. Те войны шли слишком далеко в Китае, Корее, Сербии. Конечно, и там люди гибли, но редко. Из близких знакомых разве что Виктор Бетлинг, весельчак, напоминавший друзей Врангеля поконно-гвардейской молодости. А теперь Россия воевать с двумя крупнейшими империями, с каждой из которых большая общая сухопутная граница. Одно дело, международное влияние на Дальнем Востоке или на Балканах, совсем другое, когда бьются за защиту своей земли. Гадалки не ходи, до кик придет на Русь и накроет ее, как набатный звон. Барон, освободившись из женских объятий, бессмысленно сильных, будто она всерьез собралась удержать ее от поездки на войну, подхватил на руки семилетнюю дочь Елену, чмокнул Наташеньку, дремавшую на руках у няньки, и сурово взял за руку наследника трехлетнего сына. Ну что, Петр Петрович, остаешься дома за старшего мужчину. Маму слушай, за сестрами присматривай. Сынищий в детскую голову которого помещалось совсем еще немного мыслей, понял главное. Папа уезжает надолго, и это плохо. Он важно пожал руку отцу, потом скрипнул, прижался к нему и разревелся. Возвращайся скорее, папа. Цари, императоры и президенты обожают играть в солдатиков. Они предпочитают забывать, что каждый из рядовых унтеров, мичманов, стабс-капитанов, генералов не деревянная игрушка вроде Пиноккио, а живой человек — целый мир подформенной фуражкой без козырькой. Главы государства отправляют их на убой, не испытывая душевных мук. И военные идут, потому как некому кроме них исправить глупые ошибки царей и защитить страну, на которую колоннами и шеренками маршируют такие же солдаты с другой стороны, посланные своими бессовестными и чисто правителями.